Вот здесь, недалеко от Нежина. Значит, немцам выгодно будет расположиться вот по этой линии. Его из этого лесочка разместить артиллерийские батареи. И скорее всего, начнут вас грамить с утра. Уж очень они любят порядок. Делаем так. Вы подтягиваете артиллерию. Павлов остаётся с нами, будет корректировать артиллерийский огонь. Вам я даю радиостанцию для согласования действий. Ночью проводим отподготовку. И после этого мы ударим немцам в тыл, а вы по фронту. Если получится, то дивизию подвипаем так, что она не сможет наступать дальше, пока ее выведут заменять на свежие. Пройдет день-два. И пета, удивленно, на меня смотрит. Придется ему объяснить. У нас тут в лесу секретная база, на которой есть экспериментальная боевая техника, и от нее у сторон бтр и бмпшки. Вы отступаете, мы прячемся. Ночью связываемся и под утро мы им ударим в тыл.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 И никак не должна попасть в руки к противнику. Отвечаешь головой. Я сейчас по этому поводу извещу Москву. Потратив 10 минут на инструктаж по пользованию радиостанцией, я отпустил капитана, а сам стал готовиться к эвакуации. Дождавшись, когда последний красноармеец покинул окопы, мы с соблюдением всех мер предосторожности двинулись к порталу. Павлов всё это время был рядом и с интересом посматривал на наши манипуляции. Машок его ожидал позже. Когда прямо из воздуха выпали направляющие, и по ним ручья двигателям с трудом стали забираться сначала БМП, а затем БТВ. Всё это время мы контролировали подход к точке, и последние снайперов уже затягивали с помощью специальной выдвинутой портал стрелы. На этом наш боевой день закончился. Пока Павлов обалдел от увиденного и крутил головой, я уже раздавал команды: Малой, Миронов, отдыхать, у вас ночью выход. Петрович. Тот только вылез из БМП и осматривал дырку у борта БТРа. Да, Петрович, ты вроде как принимал участие в боевых действиях. Он довольно улыбнулся. А значит, ты подчиняешься командоне и находишься на военной службе. И есть такое. По-моему, у нас это оговаривалось. Ну, было такое. Так какого? Ты полез без команды через порталы, кто тебя вообще пустил? Вроде служил, зная, что такое дисциплина. Так у ваша жена? Командую здесь я. Если мы начнем партизанить, то тем и закончим. Что сюда ворвётся какая-то яккоманда или черненко с татарами споётся и тут нас прищучит. Если меня нет, то военными вопросами занимается про паршик Артемьев, хозяйственными делами заведует Панков Борисич. Понятно? Да. Хорошо, что понятно. И уже обращаюсь ко всем.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 Это нам очень повезло, что отделались только небольшой дыркой у борту бронетранспортёра и простыено причём вяткины. Больше так вести не будет. А вы ж дань небольшую паузу, чтобы до людей дошёл смысл сказанного, продолжил. Петрович, на тебе и на Борисыче приведение в порядок боевой техники, чтоб ночью у нас всё работало. Особое внимание на ночные прицелы. Дальше. Всем остальным отдыхать и готовиться. Ольга, что там с Вяткиным?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 не маркава тоже, тем более у них уже брали. Егор Павлов, идёте к врачу, сдаёте анализы. Думаю, вы не против помочь раненым. После того, как товарищ Анохин вас отпустит, зайдёте ко мне. Егор знает, поговорить надо. Как я и ожидал, против никто не был. Пока наши медики брали анализы крови, у меня была масса задач, которые требовали немедленного решения. Это и разгрузка техники от Трофиев, и подготовка ночного рейда. И изучение радиоперехвата в наше время, к совтору Черненко или Татара не устроили нам сюрприза. Для нас было главное пополнить запасы горючего и продуктов и сразу начинать поиск новых точек выхода. Можно, конечно, попробовать настроиться на новую точку, но для этого придётся лишние часов 6-8 гонять генераторы, заново перенастраивая всю систему. Сжечь бы там все все последние горючие и придётся расходовать неприкосновенный запас. Распециально был отложен для заправки боевой техники на случай атаки на бункер. Получается, что ночной выход и захват ресурсов у немцев для нас единственная возможность выжить. Благо боеприпасы для БМП-1 и для БТР-80 мы за гадью завезли, и гнать машинок к большому бункеру не надо. Как вариант, избавиться от огромных запасов трофейного оружия, меня его на горючее. Но я как-то не был сторонником продажи вооружения. Прекрасно понимая, что рано или поздно оно начнет стрелять на нашу сторону, пока было время, привел себя в порядок, пошел к их компании у перекусить, вытянул на совместный обед Маркова Бориса Чиркия. Позже присоединились Мало и Миронов, и Санкина жена Катерина. Пока Яткин был нетрудоспособен, определенные функции старшины взял на себя Марков, но обед все равно перерез, перерос в перерос совещание, на которое подошел и Петрович.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 Уточняю обстановку и настроение Черненко, татары нейтралов. Нам минимум 2 дня нужно, чтобы никто нас не трогал. Если что, предлагай побросать о цене немецкие карабины. Сам видишь, у нас этого добра навалом. Ночью ещё достанем. Борисович скептически на меня глянул. Сергей, у нас что, будет время ночью ходить по полю и собирать оружие? Зачем? К этим сейчас немцы занимаются. Трофейные и похоронные команды всё собирают, сортируют, учитывают. Мы просто воспользуемся их трудом. Теперь Петрович, что у нас с бронёй? БМП в норме, начник проверил, боекомплект пополнил. С БТРом то же самое. То, что дырку сделали, так ничего серьёзного не задели. Заварю вечером. Начник вроде тоже нормально, но проверю. Скажи, как быстро мы сможем поднять хотя бы один танк? Сам видишь, какие дела намечаются. Сейчас с нашими коробками попасть под противотанковую пушку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 А ты их будешь проверять на профпригодность? Нам балтуны не нужны. Малой ты что скараш? А что говорить, командир? Германцу по совпадке надавали и ночью надоем. Тогда вы берете Павла, готовите его к выходу. Кому фляж, лохматку оружия. Начни к радиостанцию, я сам ему выдам. Малой чуть помедлил, потом спросил: Командир, ты его хорошо знаешь? Когда самолёт под Рославлем сбили, вместе и за кружение выходили. Вроде гнили нет. Ну вы за ним присматривайте, если что заметите, можете ликвидировать. Хотя парень вроде нормальный. Единственное, может быть, НКВДшная подстава. Слово взял Сань. Командир, я бойца опо спрашивал. Он тут уже дня 5 воюет. Чтобы к нам так человека подвести, нужно очень постараться. Его могли грухнуть в любую минуту. Не думаю, что это подстава.